Глава 9 Эльф и огород. Юнду девчушки в итоге уговорили. Хотя самой гномке не очень нравилась мысль, что в поселке начнут они судачить. Ведь языки местных кумушек были как помело, а уж такое пикантное явление, как поселившийся почти под одной крышу с молодой вдовой эльф, событие в их местности далеко не тривиальное. Все, что женщина смогла придумать, чтобы защитить себя от досужих сплетен, это предложить Вилле заключить контракт. Контрактом контрактам все гномы относятся очень серьезно, объяснила она, не совсем понимающему, что тут такого ушастику. А наш староста поселковый балабол почище тетушек на рынке. О том, что вы у нас жилье сняли, в работники нанялись, узнают все. Посудят, поредят кто о чем. Кто-то об упущенной выгоде в сдаче жилья посетует, кто-то о том, какие из эльфов работники, поговорит да и притихнут потом, если новых поводов не давать. Эльфы-то не очень любили говорить о ком-то, кроме своих персон и осудить могли разве что за погрешности в костюме. По крайней мере, те немногочисленные знакомые, с которыми чаще всего пересекался на приемах и вечеринках, наш герой. Поэтому Вилли ничего так и не понял, но на контракт согласился. Бумаги подписали в управе и заверили, как положено. Причем староста, поживав губу, замялся, когда речь зашла о деньгах. Но под хмурым взглядом Юнды неожиданно для эльфа плату взял крошечную. Вилли экономия обрадовался, простодушно решив, что это из-за льгот для местной жительницы. Настоящих расценок эльф, в отличие от юнды, не знал. Торговаться не умел и в чем-то был наивнее, чем гномский младенце. Потом он снова радовался, забирая вещи из трактира. Хозяин заведения льстиво улыбался, кланялся, чуть не подметая бородой пол, и тоже за последние неоплаченные дни затребовал какие-то медяшки, буркнув про скидку, как долго проживающему клиенту. Все это время юнда, конечно, была поблизости, похлопывая по руке свитком с печатями. Пытливый читатель может удивиться, почему столь влиятельные гномы Так испугались бедные вдовы, которую до сих пор и защитить было некому. А все просто. Законы гномьего королевства наша красавица, как истинная гномка, знала хорошо. А согласно одному из пунктов о контрактном найме работников, лицо его нанявшее может в случае необходимости представлять его в суде. Так что теперь любой пожелавший обжулить эльфа рисковал получить от женщины судебную претензию. Законы свои гномы чтили и соблюдали строго. Поэтому в королевстве всегда был порядок, хотя иногда это приводило и к печальным последствиям, притом совершенно оправданным местным законодательством. От этого, похоронив мужа, в свое время и натерпелась молодая вдова. Ни о чем этом вели понятия не имел, да и не сильно задумывался. Эльф радовался экономии средств и тому, что, как он полагал, разгадал загадку старой гоблиншей-пророчицы. «Вот поживу почти в своем доме», — мечтал наш герой, идя за юндой к флигелю, «отдохну на природе, сниму дурацкое проклятие» Потом будет что рассказывать в модных салонах по возвращении домой. Стану звездой всех приемов». Но мечты Сибарита на отдыхе разбились о суровую реальность, точнее о две. Первый был флигель. С виду крошечный домишка стоял у самого леса, на границе принадлежащего гномке участка земли. В нем было даже два этажа, но потолки там были низкие, а комнатки малюсенькие. Комнатушек было две, одна наверху, а другая внизу. Но, обследовав верхнюю, Вилли понял, что для использования она совсем непригодна. Рамы в окнах перекосило от сырости, в углах виднелись пятна плесени. Тут внизу камин хороший, я его топлю иногда, чтобы все совсем не оцерело. Зима была с метелями, верхний этаж промерз и сквозь щели снегом напорошила. Словно извиняясь за такие условия, прятала глаза женщина, про себя успокаивая совесть тем, что ушастый сам напросился, она предупреждала. Да и плата за все не бог весть какая. «Да мне вполне хватит места внизу». Вилли сунул нос за дверь под лестницей, обнаружил там местное удобство, которым трактирщик в своем заведении похвастаться не мог, и опять преисполнился оптимизма. «И вещей у меня немного». Первый раз за все время он с благодарностью вспомнил папашу Мордерсона. С десятью чемоданами эльф бы тут точно не разместился. «Ну, тогда приступай к работе». Юнда развернула перед остроухим контракт. «Ужин надо заработать. Пошли, покажу огород и рассаду. Если что непонятно...» что Дорика и Телиса подскажут, но справляться должен сам. У девочек свои обязанности. А мне пора идти работать. Женщина вздохнула. Сегодня в доме тетки Бочки планировалась большая стирка. Огород стал для Вилли второй неожиданностью. Наш эльф природу любил, как и все представители его расы, но о самой работе в огороде имел весьма смутное представление. Ему почему-то казалось, что можно прогуливаться между грядок, напивая цветочком, чтобы они росли, и все будет просто замечательно». Поэтому вид сельскохозяйственных орудий труда, который вручил ему гномка, поверг утонченную натуру Остроухова в глубокий шок. Железные штуковины на деревянных рукоятках были в его глазах больше похожи на оружие или пыточные инструменты, чем на предметы для выращивания растений. Земли за домом Юнды было много. Пожалуй, дом и земля это было единственное, что не смогли заграбастать себе родственники мужа после его похорон, поскольку в завещании они были оформлены на дочерей почтенного гнома с запретом на продажу. В их полную безраздельную собственность наследство переходило лишь по достижении девочками совершеннолетия, да и то с кучей оговорок. Только поэтому у женщины не отобрали дочерей. Возиться с двумя совсем мелкими соплюшками родственники не хотели, но гномка точно знала, как только те подрастут, родня опять пожалуют и быть беде. Юнда и в столицу эльфов ездила за тем, чтобы посмотреть, нельзя ли как-то там обосноваться. Дом и землю ей было не жаль, все равно придумают, как отобрать, А вот малышек, которые стали ей родными, она отдавать не желала. Сейчас она вела долговязого эльфа, неумело тащившего в охапке лопату, тяпку и грабли, и показывала на примере обработанного уже кусочка, как надо все сделать. Вот такие грядки должны быть. Юнда очертила руками вскопанный прямоугольник, зеленеющий стрелочками поросших луковиц. Вон там мы с девочками салат и зелень посели. Рассада тыкв, кабачков и капусты в теплице. Еще надо морковь посеять до да свеклу. Картошку тоже сажать пора. В теплице все рассадить, как освободится место. Дня за требу правиться не мешало, а то дожди пойдут и сорняки полезут. Прополки там уже сколько будет. Раз ты тут работник, девчонки хоть за грибами сбегают, пока сморчки не сошли. Да и маслята, говорят, первые появились, а если удастся, то и за рыбы можно будет. Йонда даже немного размечталась. Это ведь если правда эльф-огород весь на себя возьмет, то мы с девочками еще столько всего успеть можем. Но лишь вздохнула, глянув на остроухого пижона. Тот даже, дя грядком, успел на шею какую-то косыночку повязать взамен той, в которую старосты контракт подписывал. Ох, как бы ни добавилось той работы. Может, и вовсе придется за таким переделывать. И Вилли же круглыми глазами рассматривал непривычную обстановку, пытаясь вспомнить, чему его учили в школе в далеком эльфячем детстве. Косыночку он повязал, подражая виденным как-то эльфийским фермерам. Он тогда ездил с приятелями за город на пикник, и они заглянули к одному такому растеневоду-любителю за свежей зеленью. Наш герой совершенно точно помнил, что на шее у того был клетчатый платочек, на голове соломенная шляпа, а в уголке губ изящно зажата золотистая травинка с пушистыми телочкой на конце. Из всего этого у Вилли был только платочек. Шляпа из соломки была сейчас с его точки зрения не по сезону, не говоря уж о том, что у нашего героя ее пока и вовсе не было. Так что он оставил на удачу шапчонку от заботливой фрау Тунс и, подумав, что какую-нибудь былинку для завершения правильного образа найдет в огороде, преисполнился похвальной решимости доказать гномке, что он в состоянии заработать себе на пропитание.